Мы не злились на женщину. Просто у нас в голове не укладывалось, что геолог, может быть, в одной компании с жестяничком. Во внутреннем зале проигрывали через усилитель пластинки, а танцевали на веранде. Сашка того обнаглел, что пошел с и танцевать. Сам не знаю как, но они танцевали. Я тоже попробовал, но у меня ничего не получилось. Инка могла танцевать, а я нет. Просто я никогда не занимался этим делом. Потом мы плевали в море. Стояли у перил и плевали. Первым начала Инка. На волнах покачивалась с горлышком вверх бутылка, и Инка старалась до нее доплюнуть. Дурной пример заразителен, особенно если кругом много пьяных. Они стояли у перил и плевались. Одной бутылки на всех не хватило, и каждая новая компания кидала свою бутылку. Пришел директор поплавка и стал всех стыдить, но мы в это время уж сидели на своих местах. Инка и Катя куда-то уходили. Маруся стояла в простенке между открытыми окнами внутреннего зала. Я долго смотрел на нее. Она опиралась плечом в простенок и смотрела в никуда, просто стояла с открытыми глазами. Глаза у нее были прозрачные, как у всех морских девчонок, а полные губы слегка подкрашены и все равно были бледны, а на щеках вместо ямочи проступали морщинки. Когда ее подзывали, она подходила и слушала, глядя, куда то поверх голов. Посетителей Маруси называла гостями. По-моему, она от них устала и была о них невысокого мнения. Маруся оглянулась и подошла ко мне. — Что, Володя? — спросила она. — Ничего, ты очень красивая была, — сказала Маруся и провела по моим волосам белой и крупной рукой с ярко накрашенными ногтями. — Сейчас принесу чебуреки, — сказала она. Мы поели чебуреки. Инка отдала мне половину своей порции. — Это замороженное, — сказала она. Я теперь часто оглядывался назад, но веранда все равно плыла. Хорошо, что больше не осталось вина. Его было всего две бутылки. Зато крем-соды было много. От нее пощипало в носу, и прояснялась голова. Не знаю, зачем пить вино, когда есть крем-сода? Правда, такой крем-соды, как тогда, теперь почему-то нет. А может быть, мне так просто кажется? Инка крикнула «Смотрите!» и протянула пальцы. Солнце уж давно село, и в чуть розоватом воздухе синели плоские очертания гор. Они стояли на воде, похожие на вертикальные тени. Жестянщик за столом с видом бывалого капитана объяснял своим друзьям «Это морской мираж! Такой же мираж видели матросы Колумба!» Но он понимал. Мираж. Просто в такой прозрачный и тихий вечер всегда были видны горы Южного берега. Не знаю, зачем придумывать, когда и без этого, и вечер, и море, и горы были так хороши. Мне было бы совсем хорошо, если бы я время от времени не вспоминал, что никогда не уйду в море на борту военного корабля. Горы синели и постепенно сливались с небом и морем дошла Маруся. — Вот и все, — сказала она. — Вы довольны? Нам очень не хотелось уходить, но Маруся сказала, что внизу ждет много гостей. На веранде давно зажгли свет, и когда мы уходили, огни отражались в маслянистой черной воде. Маруся проводила нас до лестницы. — Запомни, мой дом, твой дом, — сказал Сашка. — Запомнила, — сказала Маруся, — скорее бы он у тебя был. Вечка спускался первым и доказывал Жене, что это совсем другая лестница. «Не выдумывай, сам ты другой!» — сказала Женя. И голос у нее был очень ласковый. Потом мы купались. Вода была теплая, песок тоже, только надо было разгрести верхний слой. Многие купались, но их не видно было в темноте. Вдруг где-нибудь смеялась женщина что-то говорил мужчина. Я лежал рядом с сынкой. В море появились огни донесло далекий лязг якорных цепей. «Инка, я не еду в морское училище. Понимаешь, меня и Витю посылают в пехотный. В пехоте ему нужнее. Пехотный командир — это общевойсковой командир. Ерунда, просто пехотный!» Я спрятал лицо в Инкиных коленях. Она приложила ладонь к моему затылку. «Не надо!» — сказала Инка. «Это же не имеет никакого значения. Все равно три года, не пять!» Кто-то вышел из воды и лег недалеко от нас. «Не замочил бинт?» — спросила Катя. «Я же не плавал», — ответил Саша.